Глава 28 Капитан имперской гвардии в отставке Хасфорд поднялся на холм, слегка отдохнул, поел и дал себе целых пять минут на то, чтобы перевести дух перед тем, как пуститься вниз через следующую долину, а затем вверх на дальний гребень. Он не только чувствовал себя слишком толстым и старым для своего поручения. Само поручение было совершенно пустым и неблагодарным. В империи осталось лишь две нетленные ценности. Первая – пуля и бомба, доказавшие свою власть даже над бессмертным. Вторая – гурки. Гурки, да будет вам известно, лучше солдаты, которые когда-либо существовали на свете, и не только среди людей. В большинстве миров все думали, что более смертоносный вид разумных существ появиться не может, а если появится, то хотелось бы надеяться, что они будут так же твердо стоять на стороне империи. Для многих-многих, кто видел гурских солдат на экране, слово «гурки» и «империя» значили одно и то же. Тайный совет хотел вернуть их и потому, что желал иметь абсолютно верных и неподкупных телохранителей и для того, чтобы узаконить свое правление в глазах общественности. Тайный совет стремился к легитимности. Отсюда и проистекала миссия капитана Хосфорда. Хасфорд был годы, жизнь, несколько жизней тому назад, так ему казалось, командиром Гурской личной охраны императора. Очень многообещающий офицер, рожденный для высокого звания, как без сомнения, и любой, кого подбирают для службы в качестве капитана гвардии. Служба была увлекательной. И как впоследствии это узнал и Стэн, заместивший Хасфорда на его посту, совершенно не оставляло места для личной жизни. Все шло хорошо до тех пор, пока Хасфорд не влюбился, влюбился глубоко и страстно, так сильно, что обклеил стены своего жилища портретами Мэви. Мэви никогда ничего такого не говорила, но Хасфорд сам понимал, что оказался перед выбором: либо служба, либо любовь. Он испробовал все возможности как-то выйти из положения. В армии не любят тех, кто вдруг резко ломает планы, выстроенные в его отношении. Поэтому единственное назначение, которое ему предложили, когда он обрывал провода в поисках чьей-нибудь благосклонности, было по сути ссылкой, должность в приграничной зоне. Хасфорд принял пост, и Мэви поехала с ним. Само собой, в гвардии продвижение ему уже не светило. Он отказался от офицерского звания, не стал оставаться сверхсрочно, когда начались танские войны, и скитался всюду вместе с Мэви. Он думал, что блуждания его бесцельны, но однажды, вычертив кривую своих перемещений, понял, что, и это совершенно логично, все время стремился поближе к земле и к гуркам. Гуркам, которые, может, и становились богатыми, когда, выжив после имперской службы, возвращались домой, но страна их не пал. так и оставалась примитивной провинцией. Таким ее сохранял царь, заявлявший, что его династия восходит к временам, когда родились боги гор. Он обязан защитить Непал и его народ. Защитить и сохранить. Страна являлась священным местом от пиков до Улагири, Аннапурна и Джамалунгма и до долины Лумбини, места, где родился Гаутама Будда. На практике это означало, что непальцев изо всех сил отговаривали от излишней цивилизации. Они, конечно, теперь уже не мерли от сонной болезни и туберкулеза, и продолжительность их жизни возросла, пусть и не соответствовала стандартам цивилизованной части империи, но все равно они влачили примитивное племенное существование. Хасфорд хотел им помочь. А сесть в Непале ему не разрешили, страну не допускали никого из иностранцев, за исключением ограниченного числа кратковременных визитеров. Он с Мэви нашел пристанище в Дарджилинге, когда-то части многонациональной страны под названием Индия. Находясь там, он делал что мог, способствовал развитию образования в Непале, оказывал пассивную помощь старым солдатам, помогал деньгами и работой, поникшим духам, близким к самоубийству молодым людям. которым отказали в воинской службе. Ему и другим бывшим гурским офицерам было позволено бывать в Непале два раза в год для раздачи пенсионных денег, распространения технических знаний и набора молодых солдат. Последнее прекратилось шесть лет назад, после того, как император был убит и гурские солдаты вернулись домой. Каждый год Хасфорда посылали в качестве представителя тайного совета, чтобы еще раз попытаться набрать рекрутов. И каждый раз его встречали улыбками, выпивкой и словами. «Мы служим императору, только императору!» Первые два раза он пытался убеждать. Император мертв. Неужели они теперь прекратят свои воинские традиции? Ему отвечали так. «Нет, капитан, мы не глупцы. Вернется император, вернемся и мы. Но служить тайному совету никогда. Он не стоит и волоса из-под хвостя яка». Почему Хасфорд возвращался сюда снова и снова? Поручение тайного совета служило скорее поводом. Кроме этого, он оставлял деньги деревенским старейшинам для нужд поселка. Но даже просто быть в Непале с непальцами, быть в горах, причина достаточная. «Еще один год!» – проворчал отставной капитан. «Еще одна поездка, еще один отказ. Наверное, последний. Иначе мое тело найдут через много лет... где-нибудь на склоне холма, когда сердце не выдержит. Путь его лежал вперед, к гурскому центру в деревушке Пахара. Хасфорд переместил поудобнее тяжелый рюкзак с пачками денег и двинулся дальше. Он знал, что увидит с вершины следующего холма. Центр, а там уже ждут его старые друзья. Каким-то образом они всегда заранее узнавали о его появлении. Пожалуй, это можно приписать как к острому чутью, так и к возрасту. Старейшина на деревне был экс-хавилдар Манкаджири Гурунг, который, если он только не был собственным сыном, был 250 лет от роду, судя по аперским записям. Их... Но хватит об этом. Пахара неожиданно оказалась звенящим сплавом шума, музыки и молодости. Около тысячи юношей, как подсчитал Хасфорд, стояли на вытяжку и слушали выкрики старых людей, отдававших приказания. Это было воинское формирование. Если они опозорят свой клан или капитана Хасфорда, их запечатают в бочке, от верхние воды священного ганга, чтобы они навсегда исчезли в море. Перед строем стоял Манкаджири. Он оцалютовал. Хасфорд ответил на приветствие. Хотел подождать с вопросами, но не сдержался. «Это новобранцы? Какие есть? Дикие альпийские ромашки по сравнению с вашими солдатами, капитан». Однако будут новобранцами, если ваш внимательный глаз их допустит. Медицинские карты ждут вашей проверки. Но чего такие перемены? Перемены? Нет, ничего не изменилось. Но вы говорили, что никогда не будете служить Тайному Совету. Так было сказано, так оно и есть. Эти люди будут служить Императору, он возвращается. Мы нужны ему. Капитан Хасфорд почувствовал холод, спускающийся вниз по позвоночнику. Куда с ним тягаться ледяному ветерку с ближайшей горы?